Парадоксальность ситуации после развала Советского Союза заключалась в том, что произошла настоящая смена эпохи. Вместо привычного двухполюсного мира возник мировой хаос, в котором даже привычное стремление Вашингтона играть первую скрипку не проходило из-за анархии, царившей в самом мировом оркестре. В России все шло как обычно – Непредсказуемо эмоционально и трагикомически сложно. Вместо сотен партийных чиновников, привычно пользовавшихся своими депутатскими залами и спецпайками, возник целый класс миллионеров, также привычно имевших виллы в Испании и поместья в Америке. Вместо строгой и часто ханжеской морали возник беспредел разврата и секса, когда никакие моральные запреты уже в расчет не принимались. Вместо привычных понятий, вбиваемых советским людям из детства, теперь вбивались понятия противоположные. Все черное стало белым, а все белое черным. И растерявшиеся люди не понимали уже, где истина черная, а где действительно белое Настоящая метаморфоза произошла и с преступным миром. Вышедший из подполья, куда он был загнан жестким авторитарным правлением коммунистического правительства, преступный мир на первых порах устроил подлинный беспредел на улицах городов и поселков страны. Оружие уже можно было купить на любом базаре. Гранатометы и минометы стали привычным снаряжением вооруженных банд, а пулеметы и автоматы сделались единственным действенным средством решения всех конфликтов. Хлынувшая на улице преступность поразила весь мир. Ей было уже тесно в рамках одного государства, и как пена она начала расползаться в разные стороны, разливаясь во все новые и новые страны. Началась настоящая война за место под солнцем. Авторитетов убивали почти ежедневно, словно на них была объявлена настоящая охота со стороны их конкурентов. Оставшиеся в живых наиболее крупные рецидивисты сумели осознать опасность подобной охоты и благополучно мигрировали предпочитая решать все самые опасные дела из-за рубежа, где их не могли достать конкуренты и правоохранительные органы. Последних, правда, к этому времени они почти не боялись. Авторитеты оседали в Париже, Нью-Йорке, Берлине Стамбуле, Афинах и Варшаве. Прага была одним из тех городов, где концентрация преступных авторитетов из бывшего Советского Союза, уже никого не удивляло. Именно здесь и обосновался знаменитый директор, один из легендарных преступников, сумевших так или иначе подчинить себе очень многие московские и российские группировки. Ему было уже за 60, он был лысоват, нос похож на крупную картофелину. Но внимательные холодные глаза – Большой чистый лоб и всегда упрямо сжатые тонкие губы делали его лицо тем страшным видением, которое являлось во сне его противником, вызывая у них подлинный шок. Несмотря на отдаленность от Москвы, директор досконально знал обо всем, что там происходит. Именно к нему теперь и прилетел Константин Гаврилович. Много лет назад пути бывшего генерала КГБ и вора в законе пересеклись. Они стояли тогда по разные стороны баррикад. Директор имел отношение к безбрецедентно крупной партии валюты, которую пытались ввести в страну, а Константин Гаврилович тогда пытался эту валюту перехватить. Та схватка окончилась в ничью. Оба потеряли много сил и много людей, но оба не забыли ту давнюю историю. И теперь, согласившись отправиться на свидание с директором, Константин Гаврилович отчаянно рисковал, но у него не было другого выхода, к тому же за него попросил другой генерал, тот самый, который несколько раз брал самого директора, и которого все-таки сумели купить в конце жизни, когда он понял, что все рассуждения о высоких материях всего лишь пустые слова, а его бескомпромиссная честность — глупость старого упрямца». 90-е годы стали периодом смены эпох. Эпоха отчаянных романтиков, способных телами закрывать пулеметы, восстанавливать на своих нервах страну, строить дороги, верить в идеалы, сменялась эпохой прохвостов. Когда главным достижением в жизни стали вовремя украденные у государства деньги, а символом преуспевания 600-й Мерседес, сразу возводивший его хозяина в ранг небожителей. Стремительно поменявшиеся ориентиры сделали одних людей несчастными, других — циниками, а третьих — подлецами. Генерал, который позвонил директору, честно отслужил всю свою жизнь в милиции. Он много раз рисковал жизнью, дважды был ранен, еще несколько раз был на волосок от смерти, а его честности и порядочности ходили легенды. Но когда в начале 90-х годов началась смена эпох, Его просто выбросили из милиции, как отслужившие и ненужные старые тапочки. Выбросили, предоставив пенсию в 25 долларов. По курсу девяносто первого года это были даже большие деньги. Но на них нельзя было ни содержать больную жену, ни помогать разведенной дочери, оставшейся с двумя детьми на руках. И тогда генерал сделал свой выбор так же и прямо, как он делал это до сих пор. Если бы он остался один, он бы застрелился, но, имея на руках семью и двоих маленьких внуков, он отправился в охранное агентство и начал работать там сначала консультантом, а затем и руководителем этого агентства. Никто, кроме самого генерала, даже не подозревал, что вывеска агентства всего лишь прикрытие, Агентство обеспечивало охрану бандитов и было учреждено тем самым директором, против которого всю свою жизнь честно дрался генерал милиции. Константин Гаврилович знал, как переживает его друг свое отступничество, но он продолжал работать в этом агентстве, полагая, что выбор каждый человек делает сам для себя. И свой мучительный выбор генерал милиции сделал. Но никто не знал, что творилось в его душе, когда он был вынужден давать рекомендации своим бывшим подследственным, которых он ненавидел. Константина Гавриловича ввели в комнату и оставили одного. Он огляделся. Со второго этажа виллы открывался изумительный вид на окрестности города. Недалеко на холме виднелись высокие деревья. Здесь все дышало, эмиротворенностью и, и покоем. Через несколько минут дверь открылась, и к нему вышел директор. Он был невысокого роста, заметно ниже константин Гавриловича. Увидев своего гостя, он кивнул ему, чуть усмехнулся и, пройдя к столу, сел, внимательно наблюдая за гостем. — Мог бы предложить мне сесть, — сказал Константин Гаврилович, сразу перейдя на «ты». — А ты садись, генерал, — улыбнулся директор. «Ты ведь привык садиться без приглашения. Это ты обычно не разрешал зэкам сидеть в твоем присутствии». «Я зэками не занимался», — огрызнулся его гость, все-таки усаживаясь на диван. «И ты это хорошо знаешь». «Знаю», — согласился директор. «И даже знаю, зачем ты сюда приехал». «Не люблю я вас, блатных», — покачал головой Константин Гаврилович. «Вечно вы со своими хитростями. Конечно, ты все знаешь. Иначе зачем я к тебе прикатил?» Думаешь, мне твою морду видеть приятно? Я по делу к тебе приехал. Мне на твою харю тоже плевать, — сразу ощетинился директор. Говори, зачем приехал, и уходи отсюда, а то не дай бог знакомых встретишь. Ты мне не угрожай, — нахмурился Константин Гаврилович. Я как-нибудь без твоих советов обойдусь. Не было бы у меня к тебе дела, я бы здесь еще сто лет не появился. Какое дело? — я «Ты ведь сам все знаешь. Зачем чуркой прикидываешься? У тебя разведка лучше поставлена, чем в нашем СВР». «Чуд ты, Господи, слово-то какое поганое придумали!» «А тебе больше КГБ нравилось?» — издевательски спросил директор. «Нету больше вашего КГБ. Спеклось? Кончилось?» «Это ты своим шестеркам расскажи», — посоветовал бывший генерал. «КГБ было и всегда будет. Мы еще памятник Держинскому на том месте восстановим. И все, кто его убирал...» «Всех!» — поднял он палец. «Поименно назовем!» «Испугал!» — презрительно нахмурился директор. «Ты меня еще достань здесь, попробуй!» «На кося! Выкуси!» Он сделал большую фигу, помахав ею перед собеседником. Тот презрительно улыбнулся. «Поэтому здесь под охраной сидишь. Боишься, что тебя сковырнут?» «Правильно боишься!» «Найдется какой-нибудь мальчик с длинным рождем?» Приедет к тебе, в гости, залезет он на то дерево, показал Константин Гаврилович за окно. И все, нету больше директора. Ты меня не пугай, с угрозой сказал директор. Я уже пуганый. Чего тебе надо, зачем припёрся? Ты графа, знаешь? Ну, предположим. Так знаешь или нет, настоял Константин Гаврилович. Я тебе сказал, предположим это не ответ. А я у тебя не на допросе, чтоб тебе ответы давать. «Ладно, не хочешь, не отвечай. В общем, мне нужно знать, кто его поддерживает, кто за ним стоит. Называешь мне имя или кличку, и я уезжаю. Больше мне ничего тебя не нужно». «Иди ты!» — даже взвизгнул от такой наглости директор. «Больше тебе ничего не нужно. Я сейчас вызову своих ребят, и тебя вон на том дереве повесят». «Не пугай!» — строго посоветовал его собеседник. «Я тоже пуганный». «Во-первых, на дереве меня никто не повесит, полицейские узнают, местные жители придется тебе отсюда съезжать, а во-вторых, ты меня не тронешь, хотя бы потому, что мой самолет стоит в аэропорту и ждет, когда я полечу обратно в Москву, и все знают, что я прилетел к тебе на свидание. Представляешь, как тебя начнут искать, если я пропаду?» Он снова посмотрел на дерево и добавил, «Да и репутацию ты свою испортишь, тебе рекомендовали меня принять, а ты гостя своего удавил». Некрасиво как-то, не по-людски. «Ты мне зубы не заговаривай», — ласково посоветовал директор. «Я ведь тебя и твою компанию могу на кусочки изрезать. И не обязательно здесь, в Праге. В Москве вас поймают и тепленькими ко мне привезут. но же без вашего самолета. Вот тогда я посмотрю, как ты запоешь». «Без самолета нельзя», — вдруг сказал Константин Гаврилович. «Он ведь тебе еще понадобится может». «Ты намеками не говори», — нахмурился директор. «Причем тот самолет?» барахлишка ты свое не все вывез», — вздохнул Константин Гаврилович. «А вывозить сейчас боишься. Ты ведь всегда любил золотишко, работу изящную. Деньги ты не любил, бумажками называл». «Ну и что?» — прохрипел директор. «А ничего. Вещички твои в Москве, а я на самолете летаю туда и обратно». И паспортишка у меня дипломатический. Смекаешь, в чем дело, директор? Никто меня проверять-то и не будет. И доставить барахлишко твое в лучшем виде могу. «Ах, вот ты о чем!» — мрачно проборчал директор. «Откуда про золото знаешь?» «Про твои камешки вся Москва знает. Ты ведь у нас человек известный. Поэтому я вот тебе предлагаю...» «Мои ребята завтра привезут тебе барахлишко, а сегодня ты назовешь мне людей. Сделка честная. Имя за такую цену покупаю». Директор молчал, облизывая губы. Он мучительно соображал. «Ну, если уж я знаю про барахлишко, значит и другие знают», — продолжал Константин Гаврилович. «Времени у тебя мало, директор. Много ведь охотников появиться может. За всеми не уследишь». А я тебе неплохую сделку предлагаю. «Я товарищей не продаю», — твердо сказал директор. «Это ты в море расскажешь», — улыбнулся Константин Гаврилович. «За такие деньги ты не только товарищей, ты, мать родной, продашь. И не валяй дурака, директор. Не нужно меня обманывать. Мне нужно знать, кто поддерживает графа. Я ведь не для войны хочу, а для мира, для благородного дела». Директор долго молчал, очень долго, минут десять. Он мучительно соображал, как ему поступить, а Константин Гаврилович терпеливо ждал. Он помнил наставления своих учителей в самый решающий момент давать последственным самим решать свою участь, когда они бывают взговорчивее и добрее. «Когда завтра прилетит самолет?» спросил, наконец, директор, и Константин Гаврилович понял, что победил. «Завтра в два часа дня». «Кто поддерживает графа?» «Вообще-то он сам по себе ничего не значит», — нехотя сказал директор. «Так другой крупный авторитет. Наблюдатель. Настоящий может Толковый, прямой. С ним можно договориться». «Спасибо», — поднялся Константин Гаврилович. «Завтра в 12 я жду твоих людей в аэропорту, рядом со служебным входом. Пусть привезут чемоданчик. Доставим в Прагу в лучшем виде». «Если чемоданчик пропадет, — медленно начал поднявшийся следом за ним хозяин, — не пропадет, — покачал головой его гость, — я в такие игры не играю. Рассказал, что привезем, значит, привезем. Это ты всегда считал, что генералы дураки. Я ведь знаю, что бывает, когда начинаешь с другими тузами играть. Не дурак. Завтра твой чемоданчик будет у тебя в Праге. Прощай. «Смелый ты человек, генерал, — на прощание сказал директор». Если чемоданчик будет завтра здесь, значит, я ищу немного твой должник. Можешь приехать ко мне еще один раз. За чемоданчик можно задать два вопроса. Но если чемоданчика не будет... Я ведь насчет дерева правду сказал. Я знаю, — кивнул его гость. — Прощай. Директор подошел к окну, долго смотрел на видневшиеся на соседнем холме деревья. Потом громко позвал. — Валентин! — Валентин! В комнату убежал один из его охранников. «Завтра мне груз должен прийти из Москвы», — сказал директор. «Когда придет, ты его примешь и привезешь сюда, а потом возьмешь ребят, поднимешься наверх и спилишь вон те три дерева». «Зачем?» — не понял охранник. «Просто так. Не нравятся мне они, слишком близко стоят к нашему дому», — объяснил директор, все еще глядя в ту сторону.